Вы читали роман гватемальца Мигеля Анхела Асториоса «Сеньор Президент» Че? Нет. Когда он вышел? Только что. Сюда его не очень-то увозят. Есть некоторое сходство между президентами нашими и литературным. Это динамит под нынешний устой Латинской Америки Че, потому что это, правда, написанное захватывающим интересом. А про Хорхе Амаду слыхали? Бразилец. Там его зовут Джорджий. Почитайте его «Страну карнавала» или «Мертвое море». Это же призывы к борьбе. Вы спрашивали меня о журналистах, которые могут писать по-настоящему. Где-то в Буэнос-Айресе работает Хуан Карлос Онетти. Он эмигрировал из Иругвая. Там его гоняли за роман «Бездна».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 «Правды ради надо отметить, что немцы вели себя здесь значительно тише, грингоча Не сердитесь за Гринго, это у нас в крови. Помните Джека Лондона, его мексиканца? Это же он придумал кличку Гринго. До него такого понятия не существовало в литературе. Лишнее доказательство того, что книга — главный свидетель прогресса». Штирлиц кивнул, задумчиво спросил... «Кто может иметь информацию о немцах в Кордове?» «Зачем вам это, Ча?» «Зачем?» — переспросил Штирлиц. «Да как вам ответить?» «Наверное, за тем, что я воевал с нацией. Довольно трудно и долго. «Хотите писать книгу?» «Не знаю». Сначала хочу собрать материал, а там видно будет. У вас есть печатные труды? Пока нет. Готовите. Обдумываю. С кого хотите начать? С тех, кто был за Гитлера или с противников? Тот, кто был за Гитлера, за него стоит и поныне, только молчит, Дон Хосе. Гитлеризм — въедливая зараза. Примат национального всепозволенность во имя торжества этого постулата, пьяное ощущение собственной исключительности, щекочет нервы, слабым дает силу, бездарным надежду на самовоявление. А вот я иногда думаю, Дон Максима, от чего мир столь часто оказывался зависим от бездарей. Как у какого юриста, историка, художника или поэта не ладится дело, так он рвется в политику. Первым это понял Цицерон. «Надежнее всего оставаться в памяти человечества, если будешь произносить речи в Сенате, а не в суде. Больше слушателей, да и каждое слово записывается десятками секретарей». И «Именно так». «Значит, вас интересуют немцы. Что ж, попробуйте побеседовать с профессором Хорстом Зуле. Он сбежал сюда от Гитлера. В 44-м его квартиру подожгли молодые нации, с тех пор он редко выходит из дома. Не преподает в университете, дает приватные уроки немецкого языка и истории, только аргентинцам. Он разоблачал нации, знает немало, начните, пожалуй, с него». Но после пожара он испугался, очень испугался, имейте это в виду. Ну, а тот документ, который вы мне принесли из библиотеки, принадлежит перу моего доброго знакомца, профессора Гунмана. Нацист он или нет, не знаю, но то, что компетентен в сборе фактов...